Глава 21. Скайден. Я едва не попался. Нет, мы едва не попались. Ведь эта несносная девчонка очень не вовремя оказалась рядом, и как только смогла меня узнать. Такое чувство, что ей были по боку и иллюзорная внешность, и отвод глаз, и все мои защитные руны. Казалось, она просто их не видела, не замечала, словно они на неё не действовали. Осознав единственную причину, способную дать ей такие способности при восприятии моей магии, я выругался сквозь зубы. Сам ведь тоже вижу сквозь собственные иллюзии, потому что строятся они посредством моей магии. Но теперь получается, что и Трис воспринимает её своей, то есть нет, этого нельзя допускать. Завтра же встречусь с жёнушкой и заставлю отправиться в храм. Если будет сопротивляться, усыплю и отнесу на руках. Этот фарс становится слишком серьёзной проблемой, которую нужно срочно решить. Вот и сегодня я мог попасться из-за сущей глупости, да ещё и тогда, когда почти выполнил заказ. За него, кстати, заплатили более чем щедро. Аванс в 10 тысяч я уже отправил матери и не имел права сплоховать». К счастью, успел зафиксировать все основные узлы и узоры защиты кабинета хозяина особняка до того, как появилась карамелька. Но чтобы пробраться на тот этаж, мне пришлось аккуратно открыть перекрывающую вход магическую сеть. Трисэ же прошла именно через эту прореху. И в незаконном проникновении обвинили бы нас обоих. Но её бы отмазал папенька, а вот я загремел бы по полной программе. Не люблю изоляторы. А полицейских ещё больше. Предпочитаю с ними вообще никогда не пересекаться. И всё же этот вечер оказался вполне удачным. Не будь рядом карамельки, я бы не стал искать укрытия, а вообще не допустил бы появления в коридоре лишних свидетелей. Если бы не отвлёкся на неё, успел бы заметить чужое приближение и скрыться. Но зато мне удалось узнать крайне интересную информацию, которую следовало хорошо обдумать. Особняк я покинул раньше, чем закончилась смена. Изобразил усталость, сослался на отвратительное самочувствие, и меня отпустили. Точнее, не меня, а Лойса, чью личину я использовал. Но парень в накладе не остался, получил из моего кармана сотню шейнов, да и оплата за работу тоже достанется ему. Мы вообще не первый раз так менялись, и все оставались довольны. Сдать меня он не мог, не позволила бы магическая клятва. Зато если бы дело дошло до допроса обслуживающего персонала, он бы с чистой совестью сказал правду, что ни в чём не виноват. Прогол работы не считается. Выйдя за ворота, убедился, что рядом никого нет, и развеял иллюзию. С наслаждением подставил лицо чуть прохладному ветерку, надел куртку и направился к академии. Конечно, можно было бы вызвать мобиль или воспользоваться общественным транспортом, но мне почему-то захотелось прогуляться. подумать, разложить по полочкам полученную информацию. Итак, на магов на самом деле открыта охота. Более того, дара лишают именно представители аристократии. А источник до сих пор жив, хотя я был уверен, что тот давно канул в небытие. Ведь если верить тем древним фолиантам, что мне посчастливилось найти, Гленвайдеры И священный источник Долгарской земли были связаны со дня появления магии в этих краях, они зависели друг от друга. И да, большая часть древних аристократических родов вела начало от рода правителей и потому обладала сильной магией. Среди простолюдинов маги тоже встречались, но это говорило лишь о том, что кто-то из их предков путался с аристократом. В общем, вся магия бывшей империи была завязана на Гленвайдеров, правивших почти 1000 лет. Но со временем люди об этом забыли, стали считать их просто сильными магами с орвавшимися выскочками и в итоге истребили. А потом почему-то с удивлением заметили, что одарённые стали рождаться гораздо реже, а сама магия стала слабеть. И вот теперь появился кто-то, желающий лишить дара всех аристократов. Но Почему не убить? Хотя для магов это почти одно и то же. И всё-таки принципиальная разница есть. Думаю, именно в ней стоит искать разгадку. Может ли руководить этим сумасшествием кто-то из поверженного правящего рода? Вполне. Хотя, как мне кажется, они в стиле бы иначе. Точечные нападения слишком мелко для наследников павшей империи. Вот, к примеру, если бы мне пришло в голову поквитаться за революцию, то На этой мысли я запнулся. А что бы я собственно сделал? Кому мстить? Большая часть тех, кто затеял убийство императорской семьи, лишились магии сразу после падения Гленвайдеров. В хрониках это назвали прощальным подарком императора. А вымещать злость на их семьях вот уж точно глупость. К тому же, затухание источника само по себе наказание им всем. Ладно, сейчас стоит подумать о другом. Нужно понять, зачем лишают маги аристократов, и вот когда станет ясна причина, тогда можно будет вычислять виновников. Интересно, а меня попробуют поймать. Я для них не аристократ, но о силе моей магии в академии знают все. Овы даже ограничители вместе с амулетами оказались неспособны сделать её хотя бы в половину меньше. А может дело именно в источнике? Вот бы на него посмотреть. В хрониках писали, что о его месте нахождения когда-то знали только представители императорской семьи и особые доверенные лица. Но этот старикан, который сегодня назвал засранцем последнего императора, не врал, когда говорил, что видел источник совсем недавно. Надо выяснить, кто он, а там что-нибудь придумаю. с рук в карманы брюк я неспешно шёл по узким улочкам элитного района Энки старого города. Здесь стояли исключительно особняки, один шикарнее другого. Где-то вдалеке сияли огнями небоскрёбы, торговые центры, развлекательные заведения, а тут всегда было тихо и спокойно. Аристократы, как и их деньги, любили тишину. Успел отойти на пару кварталов от дома Норвитов, когда моё внимание привлёк тёмный мобиль Он летел как-то рвано, будто за рулём сидел в дупел пьяный водитель, а потом вдруг начал резко снижаться, фактически падать, и лишь чудом умудрился приземлиться между домами. И я не должен был туда соваться. Это никак меня не касалось. Мой путь лежал по соседней улице, но что-то в душе сжалось от неуместного страха. Вот только переживал я точно не за себя. За себя я давно бояться разучился. Сорвавшись с места, бегом ринулся к тому месту, куда упал мобиль. Мчался так быстро, как только мог. Но когда свернул на нужную улицу, понял, что опоздал. Это была не просто авария, а настоящее спланированное нападение. И сейчас за лежащим на боку, дорогущим, покорёженным Теллида, прятались парень и девушка. А с противоположной стороны в них стреляли из пистолетов четверо мужчин в чёрном — Да ещё и с масками на лице. Отправив в нападавших несколько мощнейших обездвиживающих рон, кинулся к мебели и лишь чудом умудрился не получить ни одну из направленных в меня пуль. Но это что получается? На этих тварей магия не подействовала? "White!" с диким удивлением выпалил Эрик Римерди. Но всё же схватил меня за руку, вынудив опуститься на землю рядом с ним. "Ты что тут делаешь? За одницу твою спасаю." Рявкнул я и бросил взгляд на напуганную, но вполне целую трис. «Как ты, Карамелька?» Но вместо того, чтобы ответить на вопрос, моя супруга сжала кулаки и отрапортовала сухим тоном. «Мы не можем защищаться магией. У них какая-то безумная защита. Все руны, долетая до них, рассыпаются». Эрик кивнул, подтверждая слова сестры. И в этот момент по металлической крыше, перевернутого на бок мобиля, прошла целая очередь из ударов пуль. Причём самих выстрелов слышно не было совсем. Покорёженный транспорт дрожал и гнулся. Нас же пока защищала его толстая днище, но она тоже долго не продержится. Так. Я снова взглянул на бледную, словно неживую Трис и просто не смог остаться в стороне. Поймал её за руку, быстро притянул к себе и обнял. Это получилось непроизвольно, но сопротивляться порыву я не смог. Для меня вдруг стало дико важно защитить Карамельку, и это её собственного страха в том числе. Мои роны тоже рассыпались. Значит, от силы удара ничего не зависит, выдал я, рассуждая вслух. Полицию вызвали? Да, кивнул Эрик, переводя взгляд с меня на Трис. Но успеют ли они? Значит, сделаем, чтобы успели, предлагая воздействовать не на самих людей, а Новая очередь выстрелов заставила замолчать и сильнее прижаться к земле. Трис смолчала, но дрожала так, будто провела несколько часов на морозе. Хорошая мысль, ответил Эрикер. Давай снесём их вихрями. Только не высовывайся, напомнил я. Тут же создал в свободной руке три руны: воздух, поток, усиление, и задал им круговой вектор с увеличивающейся амплитудой. Швырнул всю эту красоту назад, И довольно оскалился, услышав свист смерча. Эрик сделал нечто похожее, однако его детище звучало иначе, как ураган. Но выглядывать, чтобы посмотреть точнее, я не стал. Сидел, прислушивался, и, судя по всему, нападавшие ещё были там, зато выстрелы прекратились. Давай ещё, скомандовал я, создавая вторую связку рун и напитывая её магией. Ремердик кроважадно усмехнулся и зажёг перед собой по две руны воздуха. тройное усиление и задал прямой вектор. А потом всё же поднялся и направил их прицельно в своих противников. Тут же одни ещё ударились пули. Одна точно пролетела над нами, то есть рядом с головой Эрика. Но им ответил свист ураганного ветра. Придурок, прорычал я, дёрнув безголового Ремерде вниз. За тех сейчас по стенке размажет, рявкнул он в ответ, а в глазах стояла злость, смешанная со страхом. Конечно, он понял, как подставился, но не желал признавать свою ошибку. Не знаю, чем бы всё это закончилось, но вдруг послышался звук работающего двигателя, и рядом с нами приземлился полицейский мобиль. "Спасибо, всевидящий", прошептала Карамелька, даже не подумав выбираться из моих объятий. "Спасены". А я вздохнул, погасил в руке только что сформированную руну и потёрся носом о волосы супруги. Эх, кажется, нам с ней всё-таки придётся сегодня побывать в полиции. Правда, уже в качестве пострадавших.